Часть 2. Предиктор Зей. Глава 9. Распределитель. Что с ним произошло, Игорь как ни старался, позже так и не смог понять. Вот он, преодолевая слабость и опираясь на руку человека в широкополой шляпе, встает. Человек что-то спрашивает, и он, пытаясь разобрать его слова, дергает головой, немедленно теряя почву под ногами. То, что он едва не упал, это Игорь помнил точно. Как и то, что его рука, хватавшая воздух в поиске опоры, что-то сломала, секундой спустя получив множество уколов, неприятно защекотавших кожу. Все. По этому моменту проходила граница реальности, сменяясь вязкой дымкой, окутавшей его с головы до ног. И она, эта дымка, не была однородной. Нет. Плавное течение пепельных струй, словно он находился в донельзе прокуренной комнате, рождало странные образы, не находившие отклика в его памяти. Первым перед ним проявился огромный стадион, заполненный толпами зрителей, рукоплескавших крохотной фигурки, стоявшей на арене в поле победителя. На миг Игорю показалось, что у ног человека кто-то лежит, но разобрать был ли то другой человек, или зверь он не смог. Сдвинувшиеся с места струи уже рисовали новый образ, такой же размытый и непонятный. На сей раз перед ним была пещера, а может и просто расселена в скале. Миг, и из ее глубины показалось нечто усатое и многоногое. Выбравшись почти наполовину, создание, более всего оно напоминало таракана, чуть присело, поводя усами, и тотчас расплылось бесформенным облаком сквозь которые проступили контуры равнины, наискось пересеченной узкой тропой. По тропе шло несколько человек, но стоило ему напрячься, желая получше рассмотреть путников, как и они, и равнина с тропой пропали, уступая место очередной пещере. Обрадоваться старому знакомцу, таракану, Игорь не успел. Картина пошла волнами, и все, что он смог разобрать, были нити, множеством прямых линий, пересекавших пространство пещеры во всех направлениях. Одна из них показалась ему странно знакомой и даже какой-то родной, но опять стоило лишь ему напрячься, как дым качнулся, рождая новый образ. Теперь перед ним был лес, где подножие деревьев густо облепили грибы, росшие прямо из стволов. Прежде чем он успел удивиться, под одним из грибов что-то шевельнулось, И Игорь увидел человека, полулежавшего, привалившись спиной к ножке гриба. На коленях у него лежал меч, и дымка, из которой была соткана картина, замерла, словно позволяя человеку насладиться видом совершенного орудия убийства. Нельзя сказать, что Игорь был любителем подобных игрушек. Ему, выросшему в век техники, больше нравился огнестрел, но сейчас, не имея возможности противиться видению, он вынужденно любовался идеальными и притягательно совершенными формами в общем-то простой, остро заточенной полосы металла. Тонкий, обоюду острый клинок переходил в корзинчатую гарду, сплетенную из множества прутов, своими изгибами создававшими замысловатый и одновременно законченный рисунок. Длинную рукоять, за такую удобно браться двумя руками, венчал крупный камень зеленого цвета. Но опять стоило лишь ему напрячься, неосознанно желая рассмотреть все получше, как образ оружия и человека исчез, сменившись куда как более неприятной картиной. Старуха. Сморщенная, крючконосая и злая. Она заняла все поле зрения, нависая над ним. Она была зла, очень зла. Ему показалось, что лицо просто парит ненавистью каждым своим выдохом, выжигая все живое на десятки метров вокруг. Медленно подняв голову, старуха уставилась на него пустыми глазницами. Но Игорю было не страшно. Страх, родившийся при ее появлении, вдруг отступил куда-то в сторону, уступая место непониманию и любопытству. Ну, старуха, ну страшно, и что с того? Это же образ, дым плод его воображения. Так чего бояться? Не своего же подсознания, любящего выкинуть порой такое, что иной сценарист фильма ужасов разрыдается от зависти. Поняла это и старуха. Немедленно начав таять, она успела таки поднять сжатый кулак, оттопыренный большой палец которого указывал вниз в известном жесте, не обещавшему получателю ничего хорошего. Ответить чем-то сходным Игорь не успел, Ему очень захотелось показать бабуся свой кулак, тоже сжатый, с отогнутым вверх средним пальцем, но танец пепельных струй уже возобновился, унося прочь и бабушку, и ее руку. После нее, убедившись в бредовости всего происходящего, Маслов уже не так пристально следил за проявлявшимися перед ним образами. Он увидел море, заполненное парусниками, кажется, те вели между собой бой, равнодушно проследил взглядом нечто дракона подобное, кружившее вокруг высокой горы, и никак не прореагировал на вязкое болото, где на кочках сидели крупные, выше человека, лягушки. Люди здесь тоже были. Неизвестный режиссер раскидал вокруг кочек десятки скелетов, так сильно помогших ему определить габариты королей этой картины. Что было дальше, он не помнил совсем. Так прискучила и утомила его бесконечная череда сменявших друг друга образов. К счастью, остававшийся за кадром режиссер внимательно следил за своим единственным зрителем, и стоило лишь Маслову откровенно заскучать, как дым сгустился, превратился в однородную серую стену и замер, каменее прямо на глазах. Минута-другая, время шло, но стена, вставшая перед его глазами, меняться не собиралась. «Эй!» Не выдержав и признавая свое поражение в этом раунде, Игорь махнул рукой, но его пальцы, вместо того, чтобы разогнать сгустившийся дым, прошлись почему-то жесткому и шершавому, словно перед ним был грубый наждак. «Что за...» Помахав ладонью, сгоняя боль с кончиков пальцев, он, сжав кулак, осторожно постучал по так внезапно возникшей преграде. «Твердая...» Спустя секунду, убедившись в очевидном, констатировал он и, сызново постучав в нескольких разных местах, отозвавшихся одинаково глухо, добавил. «И монолитное. М да. Ладно, — произнес он, — исключительно ради того, чтобы слышать свой голос. Твердое, колючее и монолитное. А было дымом. Внимание, вопрос. Нет, два вопроса хотя нет, все же один. Второй, а не свихнулся ли я, отпадает. Я мыслю, следовательно, существую, и все такое. Но вернемся к вопросу, что это, уважаемый знаток? Время? Игого! Изобразил он ржание, подражая заставке передачи, где разгадывали порой куда как более сложные загадки. Итак, твердое и монолитное, но было дымом. Что же это сейчас? э э Раздавшийся у него за спиной голос явно принадлежал женщине или даже девушке, и она с трудом сдерживала смех, готовый вырваться наружу. Простите, знаток, не сдержавшись и хрюкнув, она шумно вдохнула, выдохнула и почти спокойно продолжила. «Может, это стена? Как вам такой ответ?» «Стена?» Медленно повернувшись Игорь поднял голову и сразу же увидел небольшой стол самого заурядного офисного вида, за которым сидела молодая и весьма красивая девушка в строгом деловом костюме. С трудом оторвав от нее взгляд, она действительно была весьма хороша, он быстро огляделся ругая себя за то, что не сделал этого сразу. Он был в небольшой комнате со стенами окрашенными в два цвета, в тот самый темно-серый, принятый им за сгустившийся дым, белый, занявший собой небольшую часть сверху стены, и потолок. Кроме стола, здесь была небольшая пирамидка со срезанной вершиной, и... И, собственно, все. Так как насчет стены? Версия принимается? Откровенно любуясь его ошарашенным видом, повторила вопрос девушка. А что колючая, так это краска такая, антивандальная. Сюда. Она вздохнула, разные типы попадают. Бывают и буйные. «Сюда?» С трудом, но ему удалось отвести взгляд от весьма волнительных форм и заставить себя смотреть выше головы красотки. «Сюда?» «Это куда?» «Ой, простите меня, знаток, я же не представилась». Не вставая, она чуть склонила головку. «Вы в шестом узле мира счастья. Я координатор Тая». — И я приветствую вас, знаток. — Где? — не поняв услышанное, Игорь вопросительно посмотрел на Таю. — В каком узле? — Распределительном, — терпеливо повторила она и взмахнула рукой перед собой. Проекция, немедленно возникшая в воздухе, более всего походила на стопку блинов или на торт Наполеон, чьи слои отстояли друг от друга на несколько сантиметров и заполняя пустоту чем-то пористым, похожим на губку. «Вы в мире счастья», также известном как «место, где исполняются желания». Произнеся эти слова, девушка прищелкнула пальцами, и блины, или, если вам угодно, слои, пришли в движение, формируя пусть и дырчатый, но все же монолитный диск. Еще немного ожидания, и он, повернувшись к игру той стороной, что была сверху, принялся набирать цвета, образуя сектора дольки, словно пицца, вышедшая из рук, несомненно, талантливого, но свихнувшегося на желание объять необъятное мастера. Так рядом с сегментом полным буйной тропической зелени соседствовала ледяная пустыня. Ее край, в свою очередь, упирался в песчаное море, по волнам барханам которого весело скакали вполне узнаваемые смерчи пылевых бурь. Мертвый лес с черными искореженными деревьями, не то озеро, не то море, и, тут Игорь замер, «Гигантский во весь сектор стадион, очень похожий на то, что ему совсем недавно демонстрировали пепельные струи». «Я... я это видел!» Вытянув руку, он ткнул пальцем в арену, на которой сейчас сражались десятки фигурок. «Не знаю, как описать. В общем, по пути сюда видел. И горы с тараканами, и лес с грибами. Там еще человек был с мечом. И старух какая-то». Злая, она мне пальцем грозила. «За старуху не скажу», — нахмурила лоб девушка. «А все остальное — это нормально. Образы нашего мира пронизывают все реальности. Новый щелчок тонких пальчиков, и из центра диска вырос длинный шпиль, превосходивший своим ростом толщину диска почти в два раза. Мир счастья, наш, а теперь и твой мир, предлагает всем прибывшим сюда исполнение любых желаний» глядя мимо Игоря, произнесла Тая. Несмотря на то, что тон, с которым она произносила эти слова, был самым теплым и радушным, Игорю, не раз слышавшему сладкие речи корабейников, бродивших по вагонам московского метро, все сказанное показалось насквозь фальшивым. — Машина желаний, — продолжала Тая, — ждет тебя, знаток. Приди к ней, и все то, о чем ты мечтал, все самое недоступное и сокровенное, Спрятанные в глубинах твоего сознания, все, совершенно все будет исполнено. «Это я что, Тая, в раю, что ли?» Подняв руку, перебил он ее и пошарил по карманам. Здесь, в этом месте, он оказался в широкополой сенаторской рубахе, белой с красной каймой, коротких брюках, слишком длинных, чтобы называться шортами, и сандалиях на босу ногу. Все остальное... Золоченая броня, лорика, пояс с и прочая военная амуниция просто исчезла, оставив ему из одежды лишь то, что было перечислено выше. Вытащив пачку сигарет и сунув одну в рот, он вновь принялся копаться в карманах, разыскивая зажигалку, но она, такая маленькая и необходимая сейчас, совсем не желала прыгать ему в ладонь. «Черт! Неужто посеял?» Еще раз для верности похлопав себя по всем местам, где она могла быть, и не найдя искомого, он с надеждой покосился на девушку, но та лишь помотала головой, доскорчила да недовольную гримаску, давая понять, что всемерно и полностью осуждает подобную привычку. «Ну да», — вздохнув, Игорь убрал сигарету в пачку. «Были бы спички, был бы рай». «Ты просто не готов осознать счастье, знаток!» — с жаром запротестовала девушка — «Сам подумай, любое желание, любое!» «Так уж и любое, да!» «Ну тогда...» — он потянулся, разминаясь. «Вертай меня назад! Откуда взяла?» «Какий ты смешной!» — коротко хихикнула Тая. «Желание выполняю не я, машина! Великая машина желаний!» «Смотри же, путник!» В ее тоне вновь проявились интонации камевоежора, расхваливающего залежалый товар. И Игорь хотел уже было прервать рассказчицу, как по обуду диска принялись загораться яркие точки. «Путь к машине тернистый, полон опасностей», — вещала Тая. «Только избранный сможет пройти по нему до конца, до места, где исполняются желания. Но не стоит печалиться, если тебе не везет». «Награда ждет любого, ступившего на поверхность мира счастья. Слышишь, знаток? Любого?» «Я не знаток, я Игорь». «Игорь? Ну, пусть так и будет, Игорь». «И да, награда ждет любого. Вот я, например». «Ты?» «Да, я», — кивнула Тая. «Я, попав сюда несколько лет назад, хоть и не смогла дойти до великой машины желаний. Но за свои старания...» была вознаграждена местом координатора. «Да». Она вышла из-за стола и гордо выпрямилась. «Я дошла до шпиля». На поверхности диска зажглась цепочка огоньков, которые, пройдя через несколько сегментов, добежали до центра и скрылись внутри него, заставив конец башни засверкать ярким белым светом. «Я дошла до 76-го этажа, и машина, оценив мои старания, предложила мне выбор — двигаться дальше», или стать координатором. Я долго думала, прежде... Короче, ясно, зевнув, прервал ее речь Игорь. «Ты здесь, значит, понятно, что выбрала. А что дальше не пошла? Ну, к этой вашей машине». Я поняла, что тут Тая обвела взглядом пространство вокруг себя. «Я смогу принести больше пользы прибывающим к нам новичкам. Например, поделиться своим опытом, рассказать об особенностях биомов, где я бывала» помочь с подготовкой к их походу. «Даже так? Поможешь?» Игорь уважительно покачал головой. «Ну, то, что отсюда так просто не выбраться, я уже понял. Так что буду рад любой помощи». «Конечно, помогу. И знаешь...» Девушка вздохнула. «Я вот честно скучаю по тем временам. Это было так здорово. Походы, когда над головой звездное небо, «Еда, приготовленная на походном костре, и верные друзья, готовые прийти на помощь». «Эх!» — Тая вздохнула, не скрывая грусти. «Я бы все отдала, лишь бы вернуться туда, в то место, где цель ясна, и рядом те, на кого можно положиться. Увы, но мое место здесь, и все, что мне остается, так это завидовать таким, как ты, тем, у кого все это еще впереди». «Готов поменяться местами». Тебе новые друзья и приключения, а мне ⁇ махнул он рукой в сторону стола. Бумажная рутина. А чё ты пишешь? Еще сколько? ⁇ По ее красивому лицу пробежала тень отвращения. Вот ты. Еще немного и ты уйдешь в мир, а мне останется лишь завидовать, до да бланки заполнять. Так в чем дело? Меняемся меняемся? Нельзя. Машина назначила меня сюда, и никто, кроме нее самой, не может изменить это решение. Немного помолчав, Тая подошла к пирамидке и поманила Игоря к себе. «Это диагност. Поднеси руку к его вершине». «Зачем? Надо же определить, на что ты годен». «Э-э-э... Ну, я про твою роль. Там, в мире. Профессию, если так можно сказать». «И что, их много, этих профессий? Бесчетное количество. Но ты не беспокойся. Великая машина не ошибается». Она выберет тебе ту, для которой ты был рожден. Вот я...» Тая поднесла руку к пирамидке и задержала ее над вершиной. Меня великая машина определила в клерике. Над ее ладонью появилось бьющееся сердце. «Клерик» или, если тебе этот термин не знаком, «лекарь». Он же медик, хилер. Понимаешь, о чем я? И этот выбор оказался для меня идеальным. «Выбери я что-то иное...» И не факт, что я бы оказалась здесь, понимаешь? Угу. Дождавшись, когда она уберет руку, Игорь занес ладонь над вершиной. Пару секунд ничего не происходило. А затем, снизу, лаская кожу теплом, повеял легкий ветерок, а выше там, где только что было сердце, появился, принявшись медленно вращаться, вопросительный знак. «Это что, машинка определить не может?» — хмыкнул Игорь, продолжая удерживать ладонь на прежнем месте, и перевел взгляд на Таю, морщившую лоб в раздумьях. «Странно», — наконец призналась она. «То есть, нет, не странно, что она выбрала тебе эту профессию. Машина не ошибается. Странно, что ты оказался им». «Хм, а с виду и не скажешь». Она принялась разглядывать Игоря, словно тот был диковиным зверьком. «Очень неожиданно!» «Да хватит на меня пялиться!» Выдернув руку из теплого потока, Маслов совсем непочтительно указал пальцем на координатора. «Ну, говори же, кто я!» «Ты?» «Предиктор!» медленно произнесла Тая, косясь на пирамиду, над которой таял в воздухе вопросительный знак. «Кто?» «Маг вероятностей!» покачала она головой. Очень редкий и... последовал вздох. Сложный класс. «Маг? Что за бред? Тая!» — сжав кулак, он погрозил девушке. «Хватит! С меня довольно бреда вашего. Маги, плоская земля и прочая чушь. Возвращай меня, слышишь? Назад вертай! Развели тут средневековье!» «Не могу!» — отступив к столу, она принялась шарить пальцами под столешницей. «И лучше не буянь, а то что? В лягушку превратишь? Ну так давай, колдуй, ведьма!» «Я не ведьма. Клерик, если ты забыл. Превращать не могу, но могу вылечить. Вот охрана тебя отделает, подлатаю, перед отправкой в мир. Так что ты уж лучше успокойся. Тебя же не воином машин решила сделать. Можешь гордиться». Предикторов мало, редко кто может осилить эту профессию. Мало говоришь. Он начал медленно остывать, стыдясь свои вспышки перед ней. Очень. Сложно освоить, но когда справишься, то тебе цены не будет. Видя, что он внимательно слушает ее слова, Тая вновь перешла на рекламный тон. Это не гора мышц, упакованная в железо. Нет, оружие мага вероятности — разум предугадать развитие событий, чуть подтолкнуть, сместить со своих мест потоки вероятностей и... Она триумфально взмахнула рукой. Как крохотный камушек, увлекающий за собой лавину, предиктор вызывает события, помогающие ему сокрушить врагов, какими бы сильными они ни были. Пример можно? Конкретный. Можно. Вот представь, напали на тебя бандиты. Много. Подняли стволы и на прицел взяли. «Казалось бы, все, но...» «Тут и огнестрел есть?» «Есть любой. Не перебивай. Взяли они тебя на прицел, и тут птичка, пролетая по своим делам, пардон, какнула. Такое может быть?» «Ну, допустим». И попала ее какашечка на одного из стрелков. «Не свезло, бывает», — пожал плечами Игорь. «И что?» Он, раздраженный произошедшим, дернулся, случайно нажал на спуск. Попал в товарища, они перебили друг друга. Может и так? А может его пуля, попав в дерево над головой, перебила ветку и стой упала вниз осиное гнездо прямо на бандитов? Как тебе такое? Забавно. Представив картину бандитов, облепленных осами, Игорь не смог сдержать усмешки. Еще как? Настоящие мастера вероятностей могли стереть с земли армии, уронив на них пролетавший мимо астероид или вызвав извержение. «Как тебе такое, а, Игорь?» «Звучит заманчиво». «Ага!» Она, довольная его реакцией, прищелкнула пальцами. «Тогда чего мы ждем?» «Сейчас помогу тебе с экипировкой и вперед, к приключениям!» «Вот сюда встань!» Указала она рукой рядом с пирамидой, где на полу светлело затертая от множества ног Пятно. Да меня и так все устраивает. Пожав плечами, Маслов встал на указанное место. А это долго? Не очень, Тая хихикнула. И не бойся, совершенно не больно. Расслабься. Да я и не боюсь. Ага, так я и поверила. Все вы, мужики, одинаковые. Чуть кольнет, сразу пищать начинаете. А что, колоть будешь? Ага, испугался? Я ни разу. «Ты мне лучше, ну, пока подбирать будешь. Может, о мире расскажешь?» «Так не терпится внизу оказаться. Понимаю». «Погоди». Подойдя к нему, девушка откинула голову назад и провела ладонями вдоль тела. «Мерка снята и...» Выпрямившись, она подмигнула Игорю. «Как видишь, совершенно не больно. Сейчас машина подберет тебе одежку. Ну, а я, раз у нас время есть, расскажу тебе о мире». «Хм...» Она чуть нахмурилась. «С чего бы начать?» «Ну, сам мир ты уже видел». «Давай с того, как я колдовать там буду. Мне что, волшебная палочка понадобится или заклинания какие знать надо? Как оно вообще происходит?» «Нет, палочки тебе не надо. Все гораздо проще и одновременно сложнее». «Это как? Поясни». «Садись». Рядом с вытертым пятном появились два глубоких кресла и столик, на котором чуть позже возникла глубокая ваза с фруктами. «Угощайся!» Взяв в руки яркий плод, более всего походивший на яблоко, Тая откинулась в кресле, закидывая ногу на ногу. «Слушай, Игорь, все действительно просто. Мир управляется великой машиной, это ты уже знаешь». «Да, но разве она...» «Не перебивай!» «Машина и мир одно целое. Она везде. В каждом камешке и каждой капле». А кто ее создал? Ну я же просила, поморщилась Тая. Не перебивай. Машина вечна. Она была, есть и будет. Угу. Взяв ветку с мелкими плодами, похожими на виноград, Игорь закинул пару ягод в рот. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Знакомо. Не знаю, кто это. Покачала головой Тая. Твой Бог? Тип того, кивнул Игорь. Но ты продолжай. Так вот удовлетворившись его словами, продолжила девушка. «Машина и мир...» Близнецы-братья. Не сдержавшись, хмыкнул Маслов и немедленно, видя как рассказчица нахмурилась, поспешно зажал рот руками. «Машина и мир есть одно целое. Где бы ты ни был, ты всегда в контакте с машиной и наоборот. Это проявляется во всем. В виде его непонимания чуть нахмурилась Тая. Сложно? Приведу пример. Допустим. Маг огня хочет сотворить огненный шар. Простейшее заклинание. Для этого он произносит определенную фразу, в которой определяет несколько задач. Размер, мощность, направление, постэффекты, например, ну пусть будет вероятность поджога цели. Машина, услышав команду, проверяет мага на наличие сил, необходимых для генерации затребованного. И если все нормально, сил у мага хватает, то немедленно синтезирует шар огня и посылает его в запрошенном направлении. Внешне все просто. Выкрикнул заклинание, шар полетел. А вот внутри сам видишь. Так же и в твоем случае. Помнишь пример про осиное гнездо? Если сил хватит, то машина, приняв твою команду, откатит время назад, устроив на ветке осиное гнездо. Потом она, опять же в прошлом, сделает так, чтобы вылупившаяся из яйца птичка выросла и захотела пролететь именно в этом месте, предварительно объевшись мух или червячков. «Со стороны?» — она щелкнула пальцами. «Все просто. Ты произнес несколько слов, и хоп! Все произошло. А на самом деле? Сам видишь, сколько усилий машине нужно затратить для выполнения твоего заклинания. Соответственно, и цена будет такая, что ты, провернув все это, свалишься в обмороке прямо напротив бандитов». Хм... Такая перспектива, мягко говоря, не радовала. И Игорь немедленно хмыкнул, выражая свое отношение к описанию Таи. Но не все так уж и плохо. Довольная его реакцией, девушка расплылась в улыбке. Да, пример я привела не лучший. Красивый, но не лучший. На практике все будет проще. Вот смотри. Тот же мак огня появился в мире, зная заклинание огненного шара. Слабенькое, но вполне действенное, чтобы от начальных врагов отбиться. Ты тоже не с пустыми руками ступишь на землю мира счастья. Тебе она сделала короткую паузу. Тебе будет дарована способность видеть вероятности. А? Каково, Игорь? Чего видеть? Вероятности. Ты увидишь мир вокруг во всех деталях. И муравьев, ползущих в траве, и змею, греющуюся на солнышке рядом с тобой, и многое другое, включая, она снова хихикнула, то самое гнездо ос, если ему повезет оказаться рядом. Все будет зависеть только от тебя, как ты, Игорь, сможешь распорядиться этими возможностями. Понимаешь? — Не совсем. — Помотал он головой, пытаясь понять услышанное. — Муравьи, змея. Мне-то что с них? Куда им, да против стволов? — Ну а вдруг муравьям захочется покусать твоего врага? Или змее переползти через тропу, напугав стоящих напротив? Это уже будет твоим выбором. И заметь, с куда меньшим расходом сил. — Кстати, о силах. Отложив в сторону веточку, с которой он за время ее рассказа и сам не заметил, как съел все ягоды, Игорь подался вперед. «Я так понял, что любое э, заклинание требует расхода сил. А пополнять их как?» «Хороший вопрос». Тая несколько раз хлопнула в ладоши. и своевременный. Встань!» — мотнула она головой в сторону пятна. «Твоя одежда готова». Как произошла смена одежды, Игорь так и не понял. Стоило только ему встать на вытертое в полу пятно, как вся его прежняя одежда исчезла, сменившись новой. Теперь он был одет в просторную рубаху серого цвета, такие же просторные штаны, заправленные в сапоги, и светло-коричневую куртку из чего-то наподобие кожи. «Орел! Герой!» — обойдя вокруг него, Тая похлопала в ладоши. «Великолепно! Вот еще!» «Держи». В ее руках появился широкий пояс, бляха которого была украшена знаком вопроса. «Твой символ? Носи с гордостью, и пусть все видят, у кого они осмелились встать на пути». Пафоса можно и поменьше. Смутившись от ее слов, Игорь захлестнул ремень вокруг талии. «Все? Я про экипировку. Все? А знаний когда отсыпят? Ну, заклинания этих. Да и меч. Хотя нет, лучше пистолет или автомат. «Выдашь?» «Потерпи еще немного», — улыбнулась в ответ она. «Ты про силу спрашивал, помнишь?» «Ну?» «Твоя одежда, как и все в нашем мире, создана машиной. В нее, я про одежду, внедрено множество крохотных устройств, задача которых — черпать энергии из тех, что разлиты машиной вокруг, и перекачивать их в тебя. Ты спросишь, зачем?» «Зачем?» «Компенсировать твою усталость. Любую, начиная от просто ходьбы и бега и заканчивая усталостью от заклинаний. Чем лучше одежда, тем больше и быстрее она тебя восстановит. Сейчас ты спросишь, а где ее взять, одежду с более мощным восстановлением, так? Игорь молча кивнул, и Тая продолжила. Все просто. Чем дальше от начальной точки, тем более и более сильные враги будут оказываться на твоем пути. Побеждай. Продавай трофеи и на вырученные средства покупай одежду. Вот те же бандиты. У них, вернее, на их телах, может оказаться что-то ценное, более сильное, чем на тебе. Мародерствовать? Ну, знаешь. А что такого?» – пожала плечами девушка. «Им-то они уже без надобности. Убив противника, ты отправляешь его на начальную точку. Помнишь огоньки по краю мира?» «Да», – кивнул Игорь. «Вот там они и появятся» с временной амнезией. То же самое будет и с тобой, если позволишь себя убить. Но не будем о грустном. Ты предиктор, а значит, убить тебя будет ой, как непросто. «Надеюсь», — буркнул он в ответ. «Так, с магией этой более-менее ясно». «Не ясно, конечно, но разберусь». С одежкой Игорь похлопал себя по карманам, и довольно улыбнулся, обнаружив в одном из них и сигареты, и зажигалку. С одеждой тоже порядок. Что еще мне положено получить? Оружие? Еду? Ты можешь выбрать один дополнительный предмет экипировки, повела рукой Тая, и воздух перед Масловым сгустился. Давай посмотрим, что тебе может пригодиться. Первым в дрожащем Мареве проявился уже знакомый Игорю Меч. Немного покачавшись перед его носом, и, словно поняв, что потенциальный владелец не спешит протянуть за ним руку, он растворился в воздухе, немедленно сменившись шлемом типа салат, спустя мгновение также исчезнувшим. Далее перед Масловым появлялись по очереди щит, кераса, бронированные перчатки и такие же бронированные сапоги. После сапог перед ним возникла небольшая палочка, покрытая зеленой листвой. Игорь уже было хотел ее взять – но Тая коротко хмыкнула, и та тотчас исчезла, не явив после себя ничего нового. «Странно», — разглядывая Марьева прищуренным взглядом, произнесла она. «Я проверила базу, и...» Тая перевела взгляд на Маслова. «Там ничего для предиктора нет». «Совсем, понимаешь?» «Как это нет? Что мне, голым в этот ваш мир идти?» «Ну...» Есть всякая мелочь, например, вот это. В воздухе появилось забавное существо, похожее на плюшевую тихоходку. Пухлое, многоногое и забавное. Это спутник. Собирает добычу за место тебя. Может развеселить танцем. Но это же не то. Сейчас погоди, я запрос машине отправлю. Ждать пришлось порядочно. Заскучавший Игорь успел постоять, подумать о ситуации, вернуться к столику, переправив пару яблок или чего-то на них похожего себе в карманы, а Тая все стояла с прикрытыми глазами. Наконец, когда его терпение явно показывало дно, он решился и, подойдя к девушке, осторожно подергал ее за рукав. «Эй, Тая, ты здесь?» «Ой», дернувшись, она открыла глаза. «Ситуация сложная. Я получила дополнительные инструкции по тебе, то есть поправилась она по твоей профессии». «И что там?» «Тебе», — прищурившись, словно читая мелкий текст, начала она, «предиктору, в силу возможностей данного класса, действительно не положены стартовые бонусы». «О как! А что положено?» «Ты можешь оставаться здесь до появления любого другого существа, которого ты выберешь себе в напарнике». «Должна предупредить», — перестав щуриться, она протерла глаза кулачками, — Ожидание может затянуться. Тебя я ждала около недели. На все время ожидания тебе будет предоставлена еда и кров. Либо, — она коротко поклонилась, — машина готова отправить тебя в мир одного, временно усилив твои способности. Что выбираешь? Либо здесь куковать, либо туда, но одному. Так? Так, но с усилением способностей. Я выбираю спутника. «Будешь ждать?» Тая с разочарованием покачала головой. «Фи! Я-то думала, ты настоящий искатель приключений, а ты...» «Я не договорил». Прищурившись, Игорь вытянул руку и совсем непочтительно ткнул пальцем в ее сторону. «Ты!» «Я выбираю тебя!» «Ты будешь моим спутником!» «Я?» От услышанного Тая едва не подпрыгнула на месте. «Но я координатор!» «Меня нельзя! Ты... ты... ты с головой дружишь?» «Я...» «Нет, конечно», — рассмеялся Игорь. «Но вот поправь меня. Ты же сама сказала. Я могу оставаться здесь до появления любого существа, которого я выберу». «Я здесь. Ты здесь. Я выбираю тебя. Что не так?» «Да и ты же сама мне пела, как ты по приключениям соскучилась. Считай, я тебе услугу делаю. Можешь не благодарить напарница». «Да ты сдурел! Чтобы я и променяла место координатора на мир внизу? Да ни за что!» «Эй, машина!» — задрав голову вверх к белому потолку, прокричал, перекрывая ее вопли Игорь. «Скажи, я нарушил правила или нет? но Говори, чертова железка!» «Не смей с ней так общаться!» Взвизнула была девушка, но неживой голос, наполнивший собой комнату, заставил ее пискнуть нечто неразборчивое и склониться в поклоне. «Запрос верен», — как и положено машине, голос был лишен каких-либо эмоций. «Предиктор имеет право выбрать спутника из числа находящихся с ним в одном помещении». «Предиктор Игорь, вы подтверждаете свой выбор?» «Да». Ни секунды не колеблясь, выпалил Маслов, На краткий миг опередив протестующий вопль Таи. Принято. Уже знакомый серый туман накрыл его с головой, и последнее, что он разобрал, прежде чем все исчезло, был отчаянный вопль Таи, моливший машину изменить свое решение.